автоответчик уже порядком напрягал. Подруга пропала, как и мой муж. Мне не хотелось верить в их связь, но факты говорили за себя. Что-то общее было между Роджем и той, кого он терпеть не мог. Каждый день преподносил мне сюрпризы и не сказать, что приятные. Иногда хотелось просто зареветь в голос от каши в голове, и проблем, кажущихся неразрешимыми. Но как только я готова была сломаться, Боннер открывал рот и говорил очередную гадость, и я загоралась вновь, как свеча, всего миг назад угасающая. Душу охватывала буря эмоций, в голове прояснялась и снова хотелось жить. Хотя бы для того, чтобы доказать адвокату, что я не никчемное, ненужное никому существо, а талантливая, достойная женщина. Но, как ни странно, эффективность его терапии дошла до меня только этим утром, пока я орала на него в забегаловке с жутким названием поешь Боннер сидел напротив и, как обычно, подначивал сказать гадость в ответ. И я сказала, да так громко, что на нас оглянулись люди вокруг. Но мне в тот момент Было плевать на все, даже на годами зарабатываемую репутацию, потерять которую не стоило никакого труда. Когда уже собиралась залепить Адаму по щечину, поняла очевидное. Он играет роль. Актер и манипулятор. Вот кем был мой адвокат на самом деле. Как только я осознала это, пришло спокойствие. Да, он умел давить на больные мозоли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 дабы по ней получить и жутко обидеться на все время полета. Ха! Как бы не так, ради хоть какой-то ясности происходящего я готова была поступиться гордостью и задвинуть в сторону желание прибить гада немедленно. В итоге мы возвращались в его каюту, каждый думая о своем. Боннер, судя по загадочному выражению лица,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 и ненормальным трудоголизмом тела, а то у меня, при виде впалого живота и серой кожи, появляется желание накормить, укутать и вызвать мага для реабилитации. Сказать по правде, я переигрывала. Еще честнее, врала напропалую. Цвет кожи у Адама был вполне нормальный, а на животе, даже без лупы, просматривались кубики пресса.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 «Если тебе что-то не нравится, я всегда подскажу, где выход». «Я знаю, где выход». Выучила наизусть планировку этого помещения, пока ухаживала за обморочным некромантом, заморившим себя едва не до смерти. Изо всех сил я старалась держаться ровно и смотреть на него без смущения, в упор. Получалось плохо. Ситуация мне совсем не нравилась,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 Справедливо заметил Боннер, снова наполняя свой бокал. «Значит, хочешь историю о своем супруге? И совсем не боишься головы меня?» «Совсем. Хочу напомнить. Твои сахили у меня в заложниках. Я все еще не привела их в порядок. О том, что остановиться уже не смогу, потому что вещь зовет меня даже сейчас, промолчала. Адам дал мне несколько хороших уроков по недомолвкам, так что решила учиться у него. Наши взгляды скрестились. Некромант смотрел неодобрительно, но без злости. Он размышлял о чем-то. Возможно, взвешивал все за и против нашей беседы и ее последствий. Я же старалась вложить в свой взгляд максимум решительности. Надоело жить в неведении, и как слепой котенок, «Ждать подачки от зрячих?» «Ладно». Боннер поставил свой бокал и закрыл бар. «Поговорим». И тут же произошла перемена. Улыбка слетела с его губ, из глаз исчезли озорные огоньки, а на тело вернулась одежда. «Начнем, пожалуй, с вопроса. Скажи, Кэтрин, каков основной талант Роджера?» Я спрашиваю про его магический дар. Он маг-техник, без раздумий ответила я. И это тоже, согласился Боннер, присаживаясь на одно из кресел и жестом приглашая сесть напротив. Но я спросил об основном таланте. Это он и есть. Роджер унаследовал талант отца. Да, этого не отнять. Его папашка был красивым мужиком, с умениями средней паршивости. Думаю, мать выбрала его за породистый лик и не прогадала. Паук вышел красавчиком. «У меня ощущение, что мы говорим о лошадях». Передернув плечами, я мельком взглянула на голый торс Боннера, не неудосужившегося застегнуть чертову рубашку, и сообщила, отводя взгляд, «Мне было бы удобнее говорить, если бы ты оделся». «Знаю», — довольно осклабился он. «А мне было бы удобнее, если бы ты ушла. Но ты ведь остаешься». Тяжело вздохнув, я махнула рукой. «Ладно, просто расскажи мне о Роджере, что знаешь, и я оставлю тебя в покое. Он менталист, как мамашка», — огорошил Адам, выуживая из карманов брюк сигареты. «Я закурю». Фыркнув, отняла у него пачку прямо из рук. «Что за бред? Я жила с Роджером почти восемь лет. Восемь! Это тебе не курортный романчик на пару недель? Или ты думаешь, я настолько тупая, что не заметила бы подобного дара?» «Честно?» Губы Боннера медленно расползлись в ехидной улыбке. Я вскочила с места и направилась к его бару. Открыв полки со спиртным, прочитала несколько названий и схватила початый коньяк. Затем подумав пару мгновений, добавила к нему два бокала и вернулась на свое кресло. «А как же репутация!» Вскинул брови Адам, наблюдая за тем, как я наливаю янтарную жидкость. «Да пошло оно все!» Я отсалютовала ему бокалом, заполненным на треть, и выпила половину, после чего закашлялась и замахала руками. «Ладно». Боннер налил себе тоже и выпил залпом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 снимая напряжение последних дней. Смущение отступало, и даже наоборот. Появлялось желание дразнить бонора в ответ. «С чего ты взял, что Роджер — менталист? Он обвел тебя вокруг пальца, и ты решил, что всему виной его сверхспособности, а не твои слабости?» Адам чуть отклонил голову назад, смерил меня насмешливым взглядом,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 «Что там они еще обещают?» За ней установлен жесткий контроль. Ее проверяют едва ли не каждый месяц. «Я знаю все это. Мы знакомы с элен Поук». «Да-да, восемь лет в браке». «А почему ты не зовешь ее мамой?» Адам закинул руки за голову и уставился на меня с иронией. «Она не приняла выбор Роджера». Вспомнив свекровь, я передернула плечами. Это была некрасивая, но очень самоуверенная женщина со взглядом инквизитора. Она не имела права копаться в голове у собеседника без его разрешения, но с удовольствием считывала эмоции и обрывки мыслей, лежащих, как она любила выражаться, на поверхности. Надменная, самовлюбленная стерва. Но, сыночка, она боготворила. Еще бы. Эллен Поук – властная дама, мечтающая о величии и богатстве. И она, как никто, понимает, что совершила огромную ошибку от пара. Представь, Кэтрин, сколько возможностей открывается перед менталистом, скрывшим силу, особенно если при поступлении или, скажем, проверке, Можно прикрыться другим даром. Для самой Элен время было упущено, а вот перед ее милым Роджем, родившимся от бедного, но красивого маготехника, открывались потрясающие перспективы. Подобное карается законом. Тихо проговорила я, наблюдая за тем, как Адам наполняет наши бокалы. Смертной казнью», или лишением дара пожизненно», — радостно закивал Боннер. «Но попробуй поймай такого хитреца. Он ведь официально зарегистрирован магом-техником, никогда способности во всю мощь не проявлял, вред никому не приносил, ну, разве что тем, кого рекрутировал в техно мягко подавляя волю и осторожно навязывая свое мнение, куда лучше» перепродать патент. Я потрясенно молчала, пытаясь понять, стоит ли верить адвокату, которого ненавидят все сыскари нашего города, или же... «Давай вспоминать», вдруг предложил Боннер. «Университет. Ты первая студентка на потоке, тебя переполняют эмоции, поклонники ходят толпами, и тут появляется Боннер. Теперь скажи».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 Обманул разум. Я вскинула пораженный взгляд на Адама Бонера. Роджер Паук, он... Нелегальный менталист, виртуозный мошенник, профессиональный аферист. Да, я... Ничего не докажешь. Прошло слишком много времени. Раз ты, обиженная жена, которую бросил богатенький муж, содержавший ее восемь лет-два, и, может... «Вообще умер три». «Нет, это так просто не сдохнет», – зло выплюнула я. «Я тоже так думаю», – легко согласился Боннер. «Но идти в суд без доказательной базы – гиблое дело». «И давно ты знал?» – спросила я, сжав кулаки. «О том, что он сделал со мной?» «Я не знал, Кэтрин», – спокойно проговорил Боннер. «Этого нельзя узнать наверняка»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 Нам нужно найти хорошего менталиста, который помог бы тебе вспомнить. Аккуратно, без этого вандализма, паук работал над тобой годами. Возвращаться к себе тоже придется не один день. Думаю, на сегодня бесед хватит. Да, я скользнула взглядом по его лицу, споткнувшись о губы. Мне нужно идти, обдумать и просто... «Увидимся позже, Адам». Подхватив сумочку, я почти выбежала из его каюты, так и не услышав ни слова в ответ. Мой мир пошатнулся, и я устояла только благодаря рукам своего адвоката или его губам. Тряхнув головой, вошла к себе в каюту и привалилась к стене, упираясь в нее лбом и дрожащими ладонями. Как это могло произойти со мной? Мой муж, тот, кого я боготворила, —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 Больше того, с каждым днем разлуки словно просыпалась, встряхивая с себя остатки вязкого серого тумана. И я поняла это только теперь, потому что все было обманом. Понять, что у тебя украли восемь лет? Каково это? Страшно, жутко, мерзко. Не знаю, что Родж делал, но первые годы я его обожала, казалось, жить без него не могла.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 Как сказал Адам, доказать влияние Роджа теперь почти невозможно. Восемь лет. Я схватилась за голову, взъерошив волосы, присела на краешек стула, положила руки на колени, выпрямила спину до боли в позвоночнике и вперилась взглядом в стену. Способна ли я встретиться с Роджем снова? Он ведь знает меня от и до.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 что я плохо себя чувствую, и все равно приволок к своей лохмотье. Сахили!» Оскалившись, поправил меня Боннер, выставляя у моих ног еще и чемодан с инструментами. «И потом?» «Ты сама сказала?» «Все хорошо». Буквальными перешли мне в руки, а некромант, развернувшись, бросил через плечо. «Твои туфли остались у меня. И пеньюар». И нижнее белье, бежевое, ажурное, не хватает только тебя в нем. Издеваешься? Мысленно я уже продумывала варианты восстановления сильно поврежденного рисунка на бинтах. Но Агла, я все заберу позже, вечером, наверное. Прекрасно. Я зайду за тобой к ужину. Донеслось уже из коридора. Нормальный человек испытал бы раздражение, а я? только кивнула, потому что полностью переключилась на сахили, уже понимая, какого иероглифа не внизу. Время за работой пронеслось как один миг. Погрузившись в свой мир, я и не заметила, как закончила восстановление вещи. Теперь она выглядела новее, и магия в ней стала заметно сильнее. Расстелив сахили на столе, я любовно погладила их с лицевой стороны.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 растирая ноющие запястья. Взглянув на часы, поняла, что обеденное время давно миновало, а до ужина еще оставалось пару часов. Не знаю, когда шла до кровати, зато ощущение мягкой пуховой подушки под головой запомнила прекрасно. Собственно, на этом воспоминания и оборвались. Она спит. Донеслось откуда-то с облаков, по которым я гуляла абсолютно обнаженной. «Вижу!» — голос Адама раздался, кажется, в самой голове. «Подъем, Кэтрин!» «Тик-так!» «Ужин, все дела!» «Что вас делает?» — женщина говорила на северном диалекте, сильно коверкая слова.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 Я увидела длинный средний палец с отличным маникюром. Чуть позади виднелась размытая рожа Адама Бонера. Ты что, ногти подпиливаешь? спросила я, едко ухмыляясь. Мачо. А ты привыкла видеть обглоданные обрубки, забившиеся под них грязью, продолжая светить своим пальцем перед моим носом. Так сколько?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 «Говорит, открой дверь, там жена умирает. Я испуганно открыла, а вы спает и даже храпит». «Я не храплю», — возмутилась, протирая глаза. «Что?» «Она говорит, что не храпит», — услужливо повторил Боннер, нагло устроившись прямо на моей кровати. «Ну», — смутилась горничная, — «тогда мне показалось, это кто-то другая, другая каюта». Адам громко хмыкнул. «Я села, с силой выдирая из-под него одеяло». «Вы жаловаться?» — тихо спросила горничная. «Самой самоуправство. Я своим чип-карта открыт». «Нет, я не стану жаловаться», — перебив женщину, хмуро уставилась на забавлявшегося все это время Бонора. «Зачем ты заставил ее открыть мою каюту?» «Иди, Гальтина!» щедро разрешил Адам. «Дальше мы сами разберемся». «О, так вы и правда женаты!» обрадовалась горничная. «А я испугаться! Мириться вам хорошо! Я не приходить сегодня, а завтра все хорошо убирает!» Она многозначительно поиграла темными бровями и высказала, совершила благое дело, дав Бонару войти. «Ты обманул горничную!» Я зевнула, Откинула одеяло, вспомнив, что уснула одетой, и стесняться мне нечего, и встала. «Зачем? Если можно было просто постучать?» «Постучать нужно по твоей пустой голове», — донеслось в ответ. Адам тоже поднялся и подошел к столу. С очень серьезным видом посмотрел на проделанную мною работу, провел рукой над бинтами, прикрыв глаза, и повернулся. Сколько сил ты влила в Сахиле? Решила самоубийца оригинальным способом? Я немного переборщила, не стала спорить с очевидным. Забыла, как контролировать поток и перекрывать каналы с энергией. И, понимая это, все равно принялась за работу? В его голосе слышалась злость пополам с недоумением.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 Проговорила, лишь бы отделаться от него побыстрее. «Нужно быть осторожнее во всем. Так что, пригласишь меня ужинать? Или так и будем стоять здесь?» Что-то промелькнуло в его голове, и даже не будучи менталистом, четко осознало, он бы остался в номере. Но не стоять. Однако уже в следующий миг Боннер небрежно кивнул на дверь ванной комнаты со словами «Переоденься»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 не сказала ему про вещи, найденные в сейфе и спрятанные теперь за подкладку сумочки. А ведь это могло быть чем-то важным или опасным, тем, к чему я не хотела быть причастной. Адам, поравнявшись с некромантом, схватилась за его локоть и чуть потянула на себя. «Давай остановим этот бег и перейдем на прогулочный шаг. Мне нужно поговорить с тобой».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 были забраны в низкий хвост, а на длинных загорелых руках красовалось несколько разных браслетов. Я не знала, как вести себя с незнакомцем, и все еще решала, следует ли ему ответить, когда Адам заговорил, огибая меня и протягивая мужчине руку для пожатия. «Дорен, какая встреча!» Решил погреть старые кости. «А как же без этого?» Улыбнувшись, мужчина преобразился. Все его лицо покрыло сеть мелких морщинок, а глаза сверкнули тревожным огоньком. «На севере меня нынче не слишком любят. Буду искать себя южнее». При произнесении последней фразы этот Дорен обвел меня весьма недвусмысленным взглядом, задержавшись почему-то на туфлях.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 после чего пошел дальше, даже не прощаясь. — Ну, знаешь, — раздраженно начала я, стоило знакомому Бона раскрыться. — Это было верхом неприличия. Я что же, бесплотная тень, по-твоему? — Нет, Кэтрин, ты отнюдь не бесплотная. Адам теперь уже сам положил мою руку на свой локоть и увлек в ресторан. — И Доран это заметил, уверяю. И.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 Он питается чувственными наслаждениями. Как бы красиво ты это ни называл, суть не изменится, поэтому бедняга такой худой. Я не шучу, Боннер. На севере ввели закон против инкубов и их женщин, суккубов. Я слышал о таких. Совсем недавно по Визафону говорили об одном шумном деле, вызвавшем резонанс в обществе.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 И лишь когда подошел официант уточнить, будем ли мы что-то заказывать, я отмерла. Взяв меню, пробежалась взглядом и выбрала почти наугад несколько блюд. Боннер к тому времени заказ уже сделал и смотрел на меня в ожидающе. Гад понимал, что разбередил во мне улей из сотен пчел недовольств, жалящих мой мозг изнутри, и ждал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 «Методично навязывал тебе свою волю. Восемь лет насилуя мозг, почти лишил тебя дара и совершенно не каялся в содеянном. Скажу больше, он наверняка рассчитывал, что ты просто умрешь однажды». «В каком смысле?» «Ну, его не было бы рядом, и ты бы начала вспоминать. Рано или поздно. Кровоизлияние в мозг — отличная штука».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 «Вот почувствовал он, что женщина жаждет, ну, секса». «Да-да, и что?» «И тут природа берет свое», – довольно отозвался Боннер. «Организм начинает выработку феромонов, а тело – небольшое преображение». «Так это правда? Они еще и меняться могут? Как оборотни?» «Лишь слегка».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 «Нет». Он снова стал серьезным и подал знак официанту. «Пора закругляться. Завтра тяжелый день, и я хочу как следует отдохнуть. К слову, у меня кое-что есть для тебя. Провел небольшой ритуал, пока ты работала с Сахиле. Для меня сказать, что я удивилась, ничего не сказать. «Угу, в моем номере. Если это что-то из твоего бара...»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 В следующий миг к носу прижался открытый пузырек, в котором плескалась отвратительно пахнущая жидкость. От начавшегося следом кашля я даже прослезилась. «Лучше?» — спросил Адам, деловито закупоривая нашатырный спирт и убирая его в совершенно плоский внутренний карман пиджака. «Явно пространство там было расширено за счет магии». Даже думать не хотелось, что еще Боннер носил с собой таким образом. «Хуже», — словно немощная пропищала я, протягивая к нему руку и опираясь на плечо. «Сейчас упаду». Сшибает с ног сила моего обаяния или снова решила повспоминать прошлое? Боннер подхватил меня за талию и повел в прежнем направлении. «Не знаю». «Не уверена».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 Диван показался мне в тот момент пределом всех мечтаний, а вот голос Боннера, не дающий провалиться в сон, раздражал неимоверно. «Чтоб тебя!» Раздалось над ухом, и меня насильно усадили. «Не спать, Кэтрин! Что за наказание? Смотри на меня! Уснешь сейчас и проснешься в лучшем случае идиоткой! Давай, поговори со мной!» Я зевнула, даже не удосужившись закрыть рукой рот. Раскрыв глаза пошире, уставилась на Боннера. Тот что-то толковал о подарке и поднес к моему лицу руку. Раскрыв ладонь, показал мне маленькую пуговицу и спросил, где у меня лежат нитки. Я пожала плечами. Чёрт с тобой, бери ее так, зажми в кулаке!» Пуговица перекочевала ко мне. «Зеленая, простая. Кажется, я видела такие на его рубашке». «Это и есть обещанный подарок?» спросила, подавляя очередной приступ зевоты. «Твоя щедрость не знает границ». «Знаю». Адам поднялся на ноги и меня заставил встать с зажатой в кулаке пуговицей. «Идем со мной. Глаза не закрывай».